Глава 182. СТРАННИК КЛЕЙН Начало сентября в Тингене – отличное время. Прохлада уже начала брать свое, но солнце в 3-4 часа пополудни все еще ласкало кожу приятным теплом. Клейн проскользнул сквозь защитный духовный барьер и пересёк подоконник своей комнаты. Теперь он завис в воздухе снаружи и наблюдал за улицей нарциссов сверху, заснующими туда-сюда прохожими и грохочущими повозками. В этот момент рабочий в серо неожиданно поднял голову и уставился прямо на него. Клейн вздрогнул от неожиданности и хотел было спрятаться, но вокруг не оказалось ни малейшего укрытия. Он обернулся в поисках пути отступления и, не найдя ничего лучше, собрался уже вернуться обратно в дом. Однако в тот момент краем глаза заметил, что мужчина вовсе не смотрел на него. Он просто следил за воробьем, носившимся у окна второго этажа, и когда тот пропал из поля зрения, вздохнул с досадой. В тингене птицы хоть и редко, но встречались. «Фух, я и забыл, обычные люди ведь не должны меня видеть». Клейн облегченно выдохнул. Похоже, он еще не до конца свыкся со своим нынешним состоянием. Обретя уверенность, он опустился ниже, но завис над улицей, все еще сравнительно широкой, прямо над головами прохожих. При таком приближении он сразу заметил, что в этом состоянии его глаза, кажется, все время работают в режиме духовного видения, Не нужно ничего специально включать, только радиус восприятия был ограничен. Кроме ауры и оттенков эмоций, он смутно различал и сами души прохожих, призрачные, размытые, сотканные из тончайшего тумана. «В своем нынешнем состоянии, я, кажется, могу проходить сквозь плоть и воздействовать прямо на душу», — с задумчивым кивком подметил Клейн. Он сделал один круг, а затем, решив испытать предел своей скорости, устремился в сторону стального перекрестка. Прошло совсем немного времени, и он уже оказался у старого дома, где когда-то жил. Скорость, наверное, как у обычной машины из прошлой жизни, прямо как на шоссе. Эх, если бы еще можно было свободно входить и выходить из духовного мира, было бы идеально, хотя... Мне ведь говорили, если там потеряться, последствия могут быть ужасны. Как только он закончил свои размышления, на него накатила странная подавленность, серая, тяжелая, почти невыносимая. Он огляделся и понял, что все вокруг погружено в мрак, скрытое от глаз обычных людей, не солнечным светом. Он вызывал тяжелые чувства, словно мир накрыло полотно, сотканное из мертвения, отчаяния, боли, густое, почти осязаемое. Все так же, как тогда, после моего возвышения до Средняя и нижняя улицы Стального перекрестка, они не меняются. Сколько же лет нужно, чтобы здесь накопилось столько безысходности и тьмы? С тихим вздохом Клейн поднялся на высоту третьих этажей. Здесь, наконец, его коснулись солнечные лучи, и тьма отступила вместе с подавленностью. Пролетая вдоль Нижней улицы, Клейн то и дело замечал прохожих в лохмотьях, с пустыми глазами, измождённых от недоедания. Он даже наткнулся на два тела, жертв естественной смерти, результат голода, слабости и внезапной болезни. Сколько людей умирает здесь ежемесячно, и никто даже не замечает. Ведь разорившиеся фермеры и бывшие рабы с Южного континента мигом занимают их место. Беззвучно выдохнув, Клейн сменил курс и направился в южный район города. Там начиналась промышленная зона Кингена. Один завод переходил в другой — металлургический, свинцово-белильный, керамический, типографский, по обработке металла, по производству машин. Все тесно, бок о бок, как шестеренки в механизме. Пролетая над районом, Клейн заметил высокие дымящиеся доменные печи, густую пыль, висящую в воздухе, и ощутил серую угрюмую ауру, лишь немного светлее, чем на нижней улице. Повсюду чувствовалась усталость, боль, апатия и мрачное безразличие. Рабочие старше тридцати здесь встречались редко. Клейн собирался снизиться и внимательнее изучить этот район, как вдруг его накрыла волна слабости, изнутри и снаружи, до самого сердца. Моей духовной энергии больше не хватает, чтобы поддерживать это состояние. Он испугался и метнулся было обратно домой, но тут же пришла иная, куда более интересная мысль. «Меня ведь призвали. Если завершить призыв, я просто вернусь обратно». Он сосредоточился, прислушался к своему состоянию и пространству вокруг, и, как и ожидал, обнаружил тонкую связь с чем-то безмерно далеким и в то же время до странности близким. Сосредоточившись на этой связи, Клейн обернул себя духовной оболочкой и крепко сжал амулет палящего солнца, послав в пространство сильнейший импульс — завершить призыв. Его тут же подхватила могучая и пугающая сила, и его почти невидимый силуэт рванулся прочь, исчезнув из материального мира. Безмолвные серо-белые туманы раскинулись во все стороны, а далекие багровые звезды неподвижно парили в пустоте, мерно освещая мир своим тусклым сиянием. Клейн вновь возник в величественном чертоге, подобном дворцу великанов, у самого верха древнего потускневшего стола. Вот и весь процесс. И глаза Клейна вспыхнули радостью, когда он посмотрел на свою духовную оболочку. В ней аккуратно лежала теплая, чистая, тонкая золотая пластинка. Амулет палящего солнца. Я и правда перенес физический предмет в мир над серым туманом, просто призвав самого себя. Он не скрывал улыбки, бережно вытащил талисман и начал крутить его в руках, убеждаясь, что это не иллюзия, а настоящий предмет. Клейн поднялся, уверенно прошелся по залу и с восторженным предвкушением подумал. значит, я могу приносить в это загадочное пространство и вещи, и материалы. Нужно лишь найти правильный способ. Правда, метод сложноват, требует обходного пути, а если постоянно позволять членам собрания призывать шута, это подпортит мой величественный образ. Лучше оставить это себе. Хотя потом можно будет создать заклинание, которое призывает посланца шута и при этом тоже указывает на меня. «Я что, рожден быть посыльным?» Почему все заклинания должны указывать на меня лично? В будущем я точно создам особенного курьера, своего посланника, и пусть он собирает и носит для меня материалы и подношения». Мысли кружились одна за другой, идеи рождались с каждой секундой. Но Клейн пока был слишком слаб и неопытен, чтобы реализовать хоть одну из них. Слабость усиливалась, и Клейн не осмелился задерживаться. Он окутал себя духовной оболочкой и стремительно понесся вниз. В следующее мгновение он вернулся в спальню и увидел золотистые лучи, пробивавшиеся сквозь щель между занавесками. Он осмотрел себя и убедился, что амулет палящего солнца так и остался в сером тумане. Перенести его обратно в материальный мир не удалось. «Нужно немного отдохнуть и под утро повторить ритуал призыва. Тогда я смогу вернуть талисман палящего солнца в реальный мир. Эх, если бы я мог продержаться в этом состоянии чуть дольше...» я бы успел осмотреть больше домов с красными дымоходами. А пока, увы. Только полетаешь немного, проверишь пару домов и снова возвращайся в серый туман, отдыхай полдня. Такая же низкая эффективность». Клейн подошел к столу и задул мирно пылавшую свечу. Убрав все на место, он не стал сразу снимать духовную стену, а вместо этого сел за стол. Написав вначале «Уважаемый господин», Клейн задумался на несколько минут — И только потом продолжил. Недавно я узнал важную информацию. Один из семи пиратских генералов, вице-адмирал Ураган Цилингос, тайно проник в Бэклэнд. При себе у него находится некий магический предмет под названием кишащий голод. Он дарует способности, подобные тем, что есть у пастырей, потусторонних пятой последовательности, которые поглощают различные души и получают от них силы. Говорят, одновременно они могут пасти лишь ограниченное число душ, но их можно менять. Цилингос владеет множеством необычайных способностей, но я не знаю, что именно он задумал в Бэклэнде. Сведения указывают на то, что его цель – какой-то крайне важный, крайне могущественный артефакт, настолько могущественный, что может либо вознести его до высокоуровневого потустороннего, либо дать силу с ним сравнимую. Клей написал ситуацию с цилингосом, сославшись на вымышленный источник. В конце концов, он был уверен, господин Азик вряд ли пойдет проверять эти сведения у капитанов ночных наблюдателей. Он не стал напрямую просить о помощи, лишь вскользь упомянул об этом, будто просто предостерегает близкого человека. Даже если потом мне и правда понадобится помощь, лучше заранее подготовить почву. Тогда это не будет звучать внезапно. Клейн медленно выдохнул и приступил к основной части письма. «Тот, кто за всем стоит, пока больше себя не проявлял. Следов я все еще не нашел. Прошу простить мою спешку, но я хотел бы расспросить вас о ритуале жертвоприношения. В одном из недавних заданий мне довелось столкнуться с чем-то подобным. Если сопоставить рассказ Солнца с ответом господина Азика, тогда я, возможно, смогу попробовать провести ритуал. В ответ же я должен получить дар. Такой способ кажется куда более подходящим для обмена материалами и предметами, нежели ритуал самопризыва. Надеюсь, господин Азик все еще помнит, как это работает. Клейн отложил перо и не стал подписываться. Он был уверен, что существует только один свисток, а потому господин Азик точно не перепутает, от кого пришло письмо. А значит, лучше не рисковать и не оставлять имени. Сложив письмо, Клейн поднял глаза на высокий, почти в три метра потолок, и, немного поколебавшись, поднял со своей кровати медный свисток. «Пусть в этот раз просто получит письмо на месте», — строго подумал он, Поднес свисток к губам, надул щеки и изо всех сил дунул. Свисток не издал ни звука, но Клейн отчетливо ощутил, как воздух вокруг него вмиг стал зябко холодным. Он открыл духовное зрение и увидел, как из письменного стола фонтаном вырвались призрачные кости, поднимаясь все выше вверх. Через несколько мгновений белоснежные кости собрались в громадное иллюзорное чудовище. Его голова прошла сквозь стену духовной защиты, устремившись в неизвестность. Глядя на исполинские бедра, массивное тело, повисшие тяжелые руки и раскрытую ладонь, Клейн невольно дернул уголком губ и быстро метнул сложенное письмо в воздух. Костлявая лапа скользнула по воздуху и точно подхватила послание. Не колеблясь ни секунды, Клейн вновь поднёс губам медный свисток и дунул. Монстр тут же рассыпался на месте, превратившись в груды костей, которые плавно утонули в столе, растворившись в поверхности. Завершив все свои дела, Клейн снял духовную стену и на немного согнутых коленях подошел к вешалке, где вернул свисток на его место. После этого он поспешил к кровати и рухнул, позволяя телу раствориться в облаке одеял. Стоило его телу коснуться мягкого матраса, как сознание юноши тотчас погрузилось в глубокий сон.